Глава двадцать пятая Мэри Голд готовит нам пиццу на лепёшках. Не отыскав круглого противня, она использует обычный, так что пицца получается прямоугольная, но очень вкусная. Закусывая салатом и попивая вино, мы разговариваем на обычные темы остро ощущая отсутствие Каина. Без него наша группа утратила баланс. Когда мы моем посуду, Уитт упоминает, что пойдет искать Каина. Я вижу, что Мэри Голд хочет пойти с ним. «Возьми с собой Мэри Голд», — предлагаю я. «Ты только восстановился». «Мне будет спокойнее, если она будет с тобой». «А как же ты?» – спрашивает Мэри Голд. «Я буду в порядке. Поработаю, подожду звонка от Кайна». Мэри Голд сомневается, но я настаиваю. «Иди». «Ты же знаешь, что мои слова не означают, что я не беспокойся?» «Конечно, знаю». А теперь уходите и дайте мне поработать. Мы обязательно его найдем, — серьезно говорит Мэри Голд. Я обнимаю ее. Она должна знать, что я не обижаюсь. И это правда так. Все, что сказала Мэри Голд, было рациональным, разумным и из лучших побуждений. Может, я и отдала Кайну сердце, но ещё не потеряла голову. Возвращаюсь к работе и пытаюсь вытащить автобус обратно на дорогу. Сосредоточиваться трудно, и теперь в тишине и одиночестве я хотя бы осознаю страх, который подкрался ко мне, и думаю о том, что я Влюблённая дурочка. И я плачу, раздражённая, униженная, испуганная. Ведь, несмотря на всё это, я ужасно скучаю по Каину. Занятая собственной печалью, я едва замечаю уведомление о звонке на экране ноутбука. Не уверена, зачем его открываю, но я не знаю. Мне не хочется ни с кем разговаривать. У профиля нет имени и фотографии, но я вижу, что этот же номер пытался связаться со мной три раза. Принимаю звонок, и на экране появляется лицо Каина. Он на улице, где-то в освещённом месте, потому что я вижу его. дерево у него за спиной и людей вдалеке. Фредди, слава богу, он меняется в лице. Ты плачешь? Ох, Фредди, прости меня. Ты не позвонил. Выпаливаю я, осознавая, как жалко себя веду. Фредди, послушай меня. Сегодня утром Когда я от тебя уехал, полиция пыталась меня арестовать. В каком смысле пыталась? Теперь я, видимо, беглец от закона. Не звонил, потому что они могут прослушивать твой телефон. Почему тебя пытались арестовать? Они считают, что я убил Кэролайн Полфри и напал на Уитта. Он делает глубокий вдох. Он делает глубокий вдох. Судя по всему, Кэролайн была внучкой судьи, который выносил мой приговор. Я этого не знал, Фредди. Клянусь, я не знал. А мать Ойта он явно удивлён. Я узнал её в больнице, но она меня нет. А сказать вам не мог, потому что тогда пришлось бы объяснять всё остальное. Он закрывает глаза. Это была ошибкой. Каин, что ты делаешь? Ты не можешь бегать от полиции. Мне нужно понять, что происходит, Фредди. Кто-то хочет меня подставить. И как только я пойму, кто и почему, обещаю, я сдамся. Мне нужно спросить. Каин, «Почему ты запер свою мать в ее комнате?» Он моргает. «Потому что я знал, что отчим собирается меня выпороть, и что она попытается его остановить, и он ее и забьет. Я пытался ее защитить». «Она вызвала полицию». «Чтобы спасти меня, а не его». «Я беру себя в руки». что я могу сделать? Он устало улыбается. Не знаю. Не знаю даже, что я могу сделать. Кто может хотеть тебя подставить, Каин? Кто-то из тюрьмы? Насколько мне известно, врагов у меня не было. Я старался не высовываться. А что тот человек который ударил тебя ножом?» «Он умер, Фредди». «Я не спрашиваю, где Каин находится, но сообщаю, что Уит и Мэрри Голд отправились на его поиски». «Они обо всем знают?» спрашивает он. «Да, они недавно приходили. Уит полностью на твоей стороне». «Но не Мэрри Голд». Она думает, что ты и Уит встретились в тот день не случайно. Несколько секунд Каин молчит, а затем Она права. Он смотрит прямо в камеру, чтобы я могла увидеть его глаза. Фредди, клянусь, я не понял, кто такой Уит, пока не встретил его мать в больнице. И я верю ему. потому что люблю его. И мне хочется думать, что я не смогла бы полюбить убийцу. Но в основном просто потому, что верю ему. Я снова плачу, потому что всё это невыносимо. Господи, Каин, что нам делать? Каин ждёт, пока я буду готова слушать. Ты сможешь разузнать побольше о Кэролайн Полфри, спрашивает он. Всё началось с неё, с её крика. И если поймём, кто мог желать её смерти, возможно, конечно, разузнаю, что смогу. Понятия не имею, как, но сейчас это неважно. Разберусь. В тот день, когда мы услышали её крик, «Ты зашёл в библиотеку случайно?» «Я часто там бывал». Он хмурится, вспоминая. «В тот день я зашёл за книгой, которую заказывал. Мне звонил библиотекарь и сказал, что я могу её забирать». «И ты забрал?» «Нет. Когда я пришёл, её не смогли найти. И я пошёл в читальный зал ждать, пока отыщут». Что думаешь? Если тот факт, что вы с Уитом находились в читальном зале, когда кричала Кэролайн, не совпадение, значит, кто-то организовал ваше там появление. Каин выдыхает. Ты права. Может, кто-то и Уита заманил в библиотеку. Где ты будешь спать, Каин? Он улыбается. У меня есть место Фредди. Не беспокойся за меня. Я буду в порядке. Я не интересуюсь подробностями. Если меня спросят, где он, я с чистой совестью скажу, что не знаю. Завтра в 9 в Брету показывают фильм, говорит он. Буду тебя ждать. Разве не рискованно, если не увидишь меня? Значит, я заметил Копа. Я киваю, уже радуясь, что смогу его увидеть, дотронуться до него. Что будешь делать, Каин? Завтра, в смысле. Посмотрю, не знает ли кто насчёт Бу, кто мог его убить, у кого были обиды. Что-то связывает все эти случаи. Какая-то причина. Мне просто нужно её найти. тебе что-нибудь завтра принести? стыдливо он произносит. Я не могу использовать карточки, пока полиция следит за Я перебиваю. Без проблем. У меня есть наличка. Он морщится. Прости, Фредди. Не извиняйся, улыбаюсь я. Вечернее свидание с отчаявшимся беглецом. Какой писатель руку не отдаст ради такого материала? Он смеётся. Твоя рукопись меня немного пугает. Как идёт работа? Несколько минут мы обсуждаем мою книгу, так обыденно, что происходящее кажется нереальным. Каин тихо желает мне спокойной ночи, предупреждает, чтобы была осторожнее. когда закрывается окошко звонка, я сижу всё ещё ощущая его присутствие, наслаждаясь его теплотой, несмотря на обстоятельства. Я немного удивлена полнотой своего доверия к Каину Маклеоду, своей уверенностью в его невиновности. Писатель во мне наблюдает за моей реакцией со стороны. На чём основана эта вера? На интуиции или оценке характера? Разумно, что я люблю человека, в которого верю, не так ли? Но мешает ли любовь моему суждению? Это похоже на вопрос о курице и яйце. У него нет ответа, он бессмысленный. Есть два факта: Я верю Кайну, и я люблю его. Может, между ними есть причинно-следственная связь, но оба они правда. Я достаю с полки пустую японскую тетрадь. Страницы её сделаны из одного листа бумаги, сложенного гармошкой. Обычно я использую такие тетради, когда уже написала роман чтобы расчертить сюжет, увидеть всю историю сразу и убедиться, что у всех сюжетных линий есть логичное завершение. Теперь же я пишу всё, что произошло до и после крика. Провожу связи между людьми и событиями. Каин и Бу, Каин и Кэролайн, Каин и Уит, Уит и Кэролайн. Мэри Голд и Уайт. Теперь тетрадь из пещрена паутиной. Рядом с деталями той ночи, когда Бу ударил Каина, я рисую рамку и в неё вписываю всё, что говорил Бу. Слова, которые застряли у меня в голове: "Она знает, что ты сделал". Наверняка он говорил об убийстве отчима. но тогда я, конечно, не знала. И было что-то ещё. Что же? Он сказал: "Я снова это сделал", или нечто подобное. Помню, Каин говорил, что бу ночевал у Бостонской публичной библиотеки. Мог он убить Кэролайн. Возможно, Но хотя я могу представить, как он ударяет её по голове, мне кажется мало вероятным, чтобы он совершил запланированное убийство и за пару секунд спрятал тело и скрылся сам. И откуда бы Бу узнал про мать Уита и как организовал появление Кайна и Уита в читальном зале? Размышляю над Мэрри Голд. Связана ли она тоже с прошлым Каина, или, как я, лишь случайный прохожий, оказавшийся в эпицентре бури? Вспоминаю, как яро она доказывала, что нам четверым судьбой предначертано стать друзьями, как предлагала поискать информацию об Айзике Хармоне и как разузнала о Кайне. И маленькая часть меня начинает сомневаться. Что, если ее буйное любопытство выходит за рамки простой черты характера? От этой мысли я чувствую себя предательницей. Нет. Если Мэри Голд связана с Кайном, то ее тоже заманили в читальный зал. Открываю тетрадь, в которой писала в тот день, и просматриваю первые заметки о красавчике, героическом подбородке и девушке с Фрейдом. И вот оно. Предположение, что героический подбородок преследует девушку с Фрейдом или наоборот. Я заставляю себя расслабиться и довериться первому звоночку интуиции. Мэри Голд была в библиотеке, потому что пошла за Уйтом. Села рядом, надеясь завязать разговор, дружбу, может, отношения. В каком-то смысле это сработало. Уже поздно. Нужно идти в кровать, где я скорее всего буду ворочаться и думать. Замечаю, что под дверь просунули сложенный листок бумаги. Это записка от Лео. Он надеется, что я успокоилась и чувствую себя в безопасности. Написано с его обычной очаровательной заботой. Он предлагает свою компанию и красное вино, если мне нужно будет поговорить. Но вместо этого я звоню родителям. Мы уже не та семья, которая ведёт долгие разговоры о смысле жизни или о смысле вообще. После смерти Джеральдины мы отдалились друг от друга. Любовь никуда не пропала, но мы больше не так близки, как раньше. Не рассказывая о своих надеждах и мечтах, Не затрагиваем страхи и разочарования. Наши разговоры не выходят за рамки комфортных, безопасных тем. Мы общаемся так, будто нас подслушивают. Родители спрашивают о погоде, и я говорю, что у нас холодно. Они упоминают покупку новой машины, и я уточняю марку, модель, цвет. Разговор банальный, и это успокаивает. Как тиканье часов, размеренное и постоянное, несмотря на хаос вокруг. Дорогая Ханна, она дает ему деньги, цитируя мою подругу Мэри Голд «Твою ты мать». Насчёт твоей просьбы справедливо. Я действительно знаю, как ты выглядишь. Знал многие годы, конечно. Ты же знаменита. Но, похоже, настало время сравнять счёт. Прикрепляю к письму то, что на современном языке называют селфи, снятое, как сейчас принято, в маске. Киепка добавляет некоторого южного шика. И если верить американской киноиндустрии, делает носителя невидимым. Я называю этот комплект Иду грабить банк. Пожалуйста, скорее присылай следующую главу. Твой Лео.